Глава третья Когда я вышел из машины перед своим особняком, то первым делом бросил взгляд на крыльцо. И да, там привычно стояла моя жена. Я украдкой выдохнул. Как бы не уверял Чопра, что силы аристократов мы забрали совсем чуть-чуть, я все равно переживал за нее. «Шахар!» — бросилась мне на шею Андана. Я обнял ее и зарылся лицом в ее волосы. «Все в порядке?» — тихо спросил я. «Уже да». Так же тихо ответила она. «Потом расскажу». Я слегка напрягся. Скорее всего, она говорит именно о просадке магического резерва. Но мало ли... Упадок сил уточнил я. Да, коротко подтвердила Андана. А потом отстранилась и потянула меня в дом. Время было позднее. Ужин уже прошел, так что в столовой меня ждали только холодные закуски. Можно было и горячее приказать подать, но я был не голоден. Приняв душ и переодевшись, я спустился вниз, захватил со стола тарелку со всем, что меня заинтересовало, и увлек жену на крышу. Давно мы с ней под звездами не сидели. «Рассказывай», — улыбнулся я, усадив жену в плетеное кресло и усевшись сам. Ну, замялась Андана. Да просто как-то резко в глазах потемнело. Я сначала испугалась, думала, может, с ребенком что... Но почти сразу прибежала Мирая и выяснилось, что у Феришта -то, то же самое и у Рачана. И ее зацепило, удивился я. То, что отток силы почувствовал Астарабаде, было логично. Главу рода, имеющего родовое хранилище, не могло не зацепить хотя бы краем. Но Рачана не была членом древнего рода, да и мой дядя, когда зачал ей ребенка к вечному роду, не принадлежал. Хотя связь с родовым камнем у него была, но тогда камень еще был камнем а не частью моей крови». В общем, рачану могло, конечно, зацепить, но как-то это вилами по воде. «Она почти ничего не почувствовала», — сказала Андана. «Так легкое головокружение. Учитывая беременность, она бы и внимания не обратила, если бы не мы с Фериштом. Вот это уже более похоже на мои представления о кровной магии». «А ты?» — спросил я. «А что я?» — спокойно пожала плечами Андана. Не споткнулась, голову себе не разбила, и то хорошо. Черт, и почему я не сообразил отложить эксперимент? Понятно же, что проводимое это действо ночью последствий для аристократов было бы на порядок меньше. Да банально во сне резкий отток магии из источника мало кто вообще смог бы заметить. Ну и в принципе лежать в постели при таком подвохе куда безопаснее, чем заниматься делами. Ладно, в следующий раз буду умнее. Испугалась, тепло улыбнулся я и накрыл ладонь жены своей. Немного призналась Андана, «А у тебя тоже так было?» «Нам было на порядок хуже. Все чужаки выползали из своих объектов чуть ли не на четвереньках. Не от боли, от бессилия. В этом мире я, кажется, вообще еще ни разу настолько свой источник не опустошал. Да До донышко, что называется. Впрочем, тоже ничего критичного. Я восстановился еще в пути, и последствий вроде не осталось». «Почти», — кивнул я. Андана смотрела на меня с ожиданием. Я сплел изолирующий купол и кратко рассказал жене, что на самом деле произошло. Ну, точнее, это поначалу я был краток, но Андана оказалась любопытной. Скрывать что-либо от жены я не видел смысла. Зачем мы возродились в этом мире, уже многие в курсе, а в некоторых подробностях нашей работы особого секрета не было. Да и не копала она глубоко, в общем-то. Ей больше законы магии и история мира оказались интересны. Ну и про мою прошлую жизнь Андана чуть ли не впервые осмелилась спросить. И из этого тоже я не стал делать тайны. Все это было довольно давно, эмоционально меня то прошлое уже практически не цепляло. В итоге мы с женой засиделись чуть ли не до утра. Очень уютные посиделки получились, мне понравилось. Если бы Андана не начала зевать под конец, я бы и рассвет на крыше встретил, пожалуй. Но пришлось в конце концов свернуть очередную историю своей прошлой жизни, подхватить сонную жену на руки и отнести в постель. Первое, что бросилось мне в глаза на рабочем столе в кабинете на следующий день, было письмо в сером конверте без каких-либо украшений. Только строгий черный печатный шрифт на адресе и ничего больше. Сам не сталкивался, но слышал, что эти серые конверты — визитная карточка ИСБ. Открыв конверт, я обнаружил там напечатанное на простом белом листе послание. «Господин Раджат, жду вас завтра в полдень в своем кабинете в центральном офисе ИСБ. Уверен, вы понимаете, о чем нам с вами нужно поговорить. Глава ИСБ Минта Кишори». И живая подпись. Он окончательно зарвался, похоже. Даже официальная повестка Кишори не имеет права вызывать к себе аристократов. Это привилегия императора. И я сейчас говорю только об обычных аристократах. Главы родов и кланов вообще могут с высокой колокольни поливать на все пожелания и просьбы ИСБ. Даже если ИСБ соберет доказательства государственной измены, главы родов и кланов все равно будут общаться не с Кишори, а с императором. Вежливо попросить аристократа о разговоре сотрудника СБ может, и большая часть аристократов пойдет навстречу. Лишние проблемы никому не нужны. Но в ответ на приказную форму даже самый захудалый аристократический род послал бы СБ далеко и надолго. Это вопрос элементарного достоинства и соблюдения прав касты. А присланная записка Кишори вообще ни о чем. Я могу выкинуть ее в мусорную корзину и с чистой совестью забыть. Хотя нет, не могу. Такую наглость спускать нельзя. Господин Кишори, завтра в полдень я буду обедать в ресторане «Ашмарит». При желании вы можете ко мне присоединиться. Глава клана Раджат. Шахар Раджат. Вызвав Мираю, я передал ей письмо для срочной отправки и заодно попросил заказать столик в ресторане. Конечно, изначально я туда завтра не собирался, но лучшего способа показать Кишоре, сколь низко я оценю его требования, явиться в офис СБ просто нет. Я не занят, но и всего лишь обедом не готов пожертвовать ради него. Даже игнор с моей стороны был бы не столь показателен, пусть побесится. Ну и приезжает в ресторан, раз ему очень надо». На следующий день я приехал в ресторан заранее. За четверть часа до полудня я уже сидел за столиком у окна, лениво потягивал кофе и иногда пробовал один из десяти видов сыра, которые мне принесли в качестве легкой закуски. Странно было просто смотреть за окно и видеть обычные машины в сочетании с ярко выраженной восточной архитектурой и характерными национальными костюмами. Порой я просто забывал, что я не дома. И в город я выбирался довольно редко, не успел еще привыкнуть. Впрочем, люди в любой стране и в любую эпоху остаются людьми, тут действительно разницы не было. Кишори появился ровно в полдень. Господин Раджат, небрежно кивнул он и сел за стол напротив меня. Господин Кишори кивнул я в ответ. Не буду лгать, что я рад, что вы нашли возможность присоединиться ко мне. Но вы меня заинтересовали. Какую такую очевидную тему для разговора я должен был понять?» Кишори едва заметно прищурился. «Я не стал заводить обязательный светский диалог, положенный по этикету, и даже не предложил Кишори что-либо заказать. Это было довольно грубо с моей стороны, но не после его письма. Сейчас я просто дал понять, что вижу перед собой не аристократа, а государственного служащего». Возразить на это Кишори было нечего. Не после его письма, опять же. «Вы ведь имеете отношение к недавнему упадку сил, который затронул аристократов почти всех видных родов и кланов», — ровно произнес Кишори. «Откуда такие выводы, господин Кишори?» — удивился я. «Без шуток. Я правда был удивлен. Не думал, что кто-то свяжет с этим событием чужаков. Для этого просто не было ни единого основания». «Но вы же в курсе», — прищурился он. «Это преступление?» — фыркнул я. Мой род тоже древний, если вы забыли, да и в моем клане древних родов хватает. Разумеется, я в курсе. А неплохо я выбил Кишори из колеи, раз он такие дурацкие ошибки делает. Прошло двое суток, уже вся столица в курсе, включая простолюдинов. И тем не менее вы приложили к этому руку, — ровно произнес Кишори. Многие интуиты уверенно указывают на связь этого явления с действиями чужаков. Ах, вот оно что. Ладно, учту на будущее. — Да я и не отрицаю, — равнодушно пожал плечем я. — Да, небольшой упадок сил был следствием действий чужаков. Всех чужаков, если это вам важно, господин Кишори. Всех чужаков, всех стран. — Что вы сделали? — впился в меня требовательным взглядом Кишори. — Я не обязан давать вам отчет о своих действиях, господин Кишори, — холодно бросил в ответ я. — Я не требую от вас отчета, господин Раджат, — спокойно ответил Кишори. Но хотелось бы понимать, что этот отток силы хотя бы был не зря. «Не зря», — слегка улыбнулся я. «Мы разбираемся с системой древних объектов, составной частью которой являются все родовые хранилища. И два дня назад мы сделали первый шаг к ее полному восстановлению». Кишори явно не понял, о чем я, но главное он уловил. Именно чужаки стали причиной упадка сил у аристократов. И это подтверждение он тут же попытался обратить против меня». Вы не хотите отблагодарить тех, чьей силой вы воспользовались? Я сейчас говорю от имени аристократов, господин Раджат. А вы не хотите отблагодарить тех, кто чинит вашу систему древних объектов? Отзеркалил его интонация. Сейчас я говорю от имени чужаков, господин Кишори. Он молча смотрел мне в глаза. Если вы не в курсе, усмехнулся я, то ставлю вас в известность. К моменту нашего появления здесь 10% древних объектов на территории страны уже было разрушено. И этот процесс продолжается до сих пор. Хотите, чтобы следующим было разрушено ваше родовое хранилище? Это угроза, — прищурился Кишори. Как же он меня достал? Если вы настаиваете, то станет угрозой, — коротко кивнул я. На данный момент я понятия не имею, как направить системный выплеск силы на конкретное хранилище. Но что-то мне подсказывает, а разберусь при необходимости. Я жестко смотрел Кишори в глаза и ждал. «Давайте не будем горячиться, господин Раджат», — произнес наконец он. «Вы забываетесь, господин Кишори», — холодно перебил его я. «И делайте это уже не в первый раз. До сих пор в моих глазах вас защищал только статус главы ИСБ. Но вечно прятаться за спиной императора и мощью государственной спецслужбы у вас не выйдет. Мое терпение на исходе». «В следующий раз, при попытке подобным образом на меня надавить, вы получите официальное объявление войны лично вам и вашему роду». Кишори усмехнулся и уже открыл было рот, чтобы привычно сообщить, что император этого не позволит, но в последний момент удержался. После моих слов эта отговорка стала бы фактически его признанием в превышении полномочий а заодно он расписался бы в собственной слабости, как аристократ. И он прекрасно понимал, что это его и я воспользуюсь с удовольствием. Уничтожить его репутацию и утопить весь его род после такого расплюнуть. И ни избы, ни император его не спасут. «Я вас услышал, господин Раджат», — ровно сказал Кишори, «и приношу свои извинения за резкие формулировки». Я лишь молча приподнял бровь и все он считает что этих извинений которые весьма спорные сами по себе достаточно и все же мне хотелось бы услышать как вы планируете действовать дальше проигнорировал мой намек кишори вот же сволочь прекрасно понимать что прямо сейчас переводить наш конфликт в открытую стадию я не буду В дополнение к Тикту, с которыми у нас в любой момент может вспыхнуть война, мне еще только ИСБ не хватало. Сам по себе молодой Тикту и в половину не так опасен, как если примет помощь Кишори. А глава ИСБ уж точно не упустит случая объединиться с еще одним моим врагом. По факту же, для Кишори это объединение будет всего лишь поводом подмять под себя великий клан. Да ему весь императорский род будет аплодировать, стоя после такого. И действующий император, несмотря на всю его лояльность к кланам в том числе. А объявить Кишоре родовую войну, в которую никто, даже мой клан, не будет иметь права вмешаться прямо сейчас не за что. Пусть криво и формально, но он извинился. «Я не собираюсь ни с кем обсуждать свои дальнейшие действия», — ровно сообщил я. «Чужаки будут действовать так, как сочтут нужным. И ставить кого-либо в известность о своих действиях мы тоже не станем». «Немного ли вы на себя берете, господин Раджат?» — поджал губы Кишори. «Так я о вас, аристократах, забочусь», — хмыкнул я. «Вы сами представьте ситуацию, при которой кратковременный упадок сил почти у всей элиты поголовно будет предсказуем. Причем в конкретную дату. А главное, это известно будет задолго до». Судя по тому, как Кишори скривился, он представил. «Надо быть совсем идиотом, чтобы не понять, насколько шикарное окно для нападения они все таким образом предоставят своим врагам». А удержать информацию только в среде тех, кого это непосредственно касается, не получится. Уж это Кишори понимал куда лучше меня. Слишком большой круг посвященных. Да и когда к временному бездействию будут готовиться одновременно десятки родов и кланов, вычислить его даже всего лишь по косвенным признакам окажется слишком легко. «Но вы не отрицаете, что этот упадок сил повторится», — нейтрально поинтересовался Кишори. «Зачем мне это отрицать?» — показательно удивился я. «Мы только начали приводить в порядок нашу систему древних объектов, и я уверен, что эта работа не будет простой и быстрой». «То есть мы вправе ждать и других неприятных сюрпризов», — вздохнул Кишори. Я лишь пожал плечами. «На самом деле я понятия не имею, что будет дальше, но и делиться этим с Кишори не собираюсь». Сейчас мой жест выглядит как нежелание продолжать этот бессмысленный разговор, а то и вовсе как пренебрежение. И это хорошо. Общаться с Кишори у меня нет никакого желания, а так, глядишь, в следующий раз пришлют другого переговорщика». «Что ж, благодарю за встречу, господин Раджат. Это было познавательно». Тем временем кивнул мне на прощание Кишори. «Вот только он забыл, что он не в своем кабинете». «Может, конечно, я и перегибаю, но если Кишори рассчитывал, что я после этого уйду первым, и он будет выглядеть хозяином положения, который отпустил посетителя, то он ошибся». «Взаимно, господин Кишори», — кивнул я в ответ и потянулся к меню. Кишори на мгновение замер. Он только сейчас, похоже, осознал, что столик в ресторане резервировал я. И по факту это он мой гость, а не наоборот. Кишори на мгновение сузил глаза, но молча встал из-за стола и направился к выходу. Ну вот, теперь можно и пообедать.